Глава 17 Чемоданы были почти собраны. Оставалось лишь упаковать косметичку и взять наличные из ящика с бельем, где они хранились, прямо под стопкой кружевных трусиков от Виктория Сикрет. Ей нужна была передышка, где-нибудь подальше от этого серого города. Она еще не решила, куда поедет. Придумает на месте, как только доберется до аэропорта Детройта. Вот бы ближайшим был рейс до Нью-Йорка. Она всегда мечтала там побывать. Ну или хотя бы Сан-Франциско. Может быть, Лас-Вегас? Хоть куда-нибудь, лишь выбраться из этой клетки. Вчера звонил Бен. Поздно, на часах уже загорелся двенадцатый час. Сердце Клэр воспарило. Бен бы не звонил просто так. После того их неловкого расставания в номере отеля, она дала ему время на то, чтобы разрешить семейные неурядицы. Конечно же, Бен хотел увидеть ее, умолять приехать, снова стать частью его жизни. Зачем бы он просто так ее беспокоил? Она возбужденно ответила на звонок и тут же обмякла. Бен звонил не для того, чтобы помириться. Он хотел порвать с ней окончательно и бесповоротно. Говорил спокойно, но так бесчувственно, будто эти полтора года для него ничего не значили. «Не звони мне больше, не ищи со мной встреч. Я больше никогда не хочу тебя видеть». Ровный голос, ноль эмоций. А когда она лежала с ним в постели, он был более учтив и ласков. Откуда в нем появилось столько бессердечия, столько мерзлоты? Полтора года Клэр терпела его поведение. Ужимки по углам и желание держаться ото всех в тени. Терпела лишь для того, чтобы в один прекрасный день он понял, на что она способна ради него. И увидел, наконец, в ней ту единственную, которой никогда не была Грейс О'Хара. Чувства в Клэр сменялись, как погода в сент клере Первый час она прорыдала в обнимку с коробкой шоколадных конфет, что ей подарила одна богатая клиентка. Слезы и крем-пролине — неплохое лечение». Лучше бы их доктора прописывали вместо Ксанкса. Затем наступила стадия отрицания. Клэр оборвала мобильный и домашний телефоны Бена, но тот бросал трубку или не отвечал, пока и вовсе не отключил связь. Просто выдернул шнур, как и их любовь. Напоследок пришло осознание того, что Бен никогда не любил, использовал ее ранимость — и ее шикарное тело в собственных низменных целях, чтобы восполнить то, чего не недоставало в постели жены. Когда Клэр Хантингтон заявилась на порог их дома, она думала лишь о Бене и о том, что скоро они будут вместе. Ни одна уважающая себя женщина не приютит под своим крылом человека, который изменяет. А в глазах Грейс О'Хара Клэр сумела разглядеть, что она способна на уважение к самой себе. Грейс выглядела опустошенной, когда услышала, кто такая Клэр. Вся их история, длиной в полтора года, уместилась в пятиминутный рассказ на пороге. Надо отдать ей должное, за это время Грейс ни разу не вышла из себя, не заплакала и не проявила грубости по отношению гостя. Она прекрасно понимала, что в измене виноваты двое. Выйдя из дома Бена, где была впервые, и бросала любопытные взгляды на каждую деталь интерьера в его семейной жизни. Клэр почувствовала себя, как на седьмом небе, окрыленной, легкой и счастливой. Но ну и что, что она разрушила жизнь этой женщины и ее дочери? Клэр не собирается становиться между отцом и ребенком. Она ведь не ледяная королева и не деревянная статуэтка. Она прекрасно знала, как расти без отца. Поэтому не помышляла лишать Эмму этой радости. но у них с Беном появятся свои дети. Позже, когда все дела с разводом и с его переездом из дома жены закончатся. Какое-то время Бен, быть может, и подуется на нее, но рано или поздно поймет, что так было правильно. Правильно для них обоих и для их общего будущего. Так было тогда. Теперь Клэр корила себя за то, какую глупую ошибку совершила. Надо было позволить Бену самому все рассказать. Он ее ненавидит и ни за что не подпустит ни на пушечный выстрел ни к себе, ни к Эмме. В Клеерс как-нибудь обойдутся и без нее в эти пару дней, а может и неделю. Не зря же она так тщательно подходила к выбору персонала. Модельную стрижку мисс Хайнекен, которая предпочитала только ее умелые руки, а также сложное окрашивание в технике боляж для мисс Мосби, она перенесет. Эти дамы не осыпятся, если походят со своими безобразными кончиками и отросшими корнями лишнюю недельку. Так, осталось лишь оставить ключи соседке, которая присмотрит за цветами во время ее отъезда, и можно выезжать. Она бросит свою машину на парковке в аэропорту и заберет на обратном пути. В последний раз, взглянув на себя в зеркало перед тем, как натянуть пудровое пальто от Макс Мара, Клэр Хантингтон, Заметила темные круги под глазами и красный носик. Даже консилер и приличный слой пудры, которые спасали ее от бессонных ночей с Беном, на этот раз оказались бесполезными. Из-за этого мужчины она превратилась в болезненную, несчастную и жалкую дуру, которая поклялась никогда не становиться из-за мужчины. Но отдых пойдет ей на пользу. Слабо улыбнувшись самой себе в отражение, Клэр положила паспорт и кошелек в карман пальто, взялась за ручку чемодана и сделала два шага к двери. Но внезапно та зашлась настойчивым стуком. Может, соседка, мисс Минелли, пожаловала, чтобы взять обещанный ключ? Клэр открыла дверь и увидела совсем не мисс Миннелли. «Здравствуйте, мисс Хантингтон». Сухо поздоровался лейтенант О'Хара. «Куда-то собрались?» Испуг, проступивший сквозь тонну макияжа, доставил Джеймсу огромное удовольствие. Его неожиданный визит застал Клэр Хантингтон врасплох, как и было задумано. Но большущий чемодан на колесах с эмблемой Луи Виттон, который она крепко сжимала в своей миниатюрной ладошке, был чем-то новеньким. «Лейтенант!» — сбивчиво пробормотала мисс Хантингтон. Когда первый шок от встречи прошел, В ее речь снова затесался ледяной сарказм. «Вот так сюрприз! Что вы здесь забыли?» «У меня к вам несколько вопросов». Клэр снова выпустила броню и стала вести себя грубо. Она выкатила чемодан за порог, чуть не переехав ногу Джеймса, и стала запирать дверь на ключ, будто его здесь и вовсе не было. Никакого гостеприимства. Хотя разве он мог на него рассчитывать? «Я уже ответила на ваши вопросы». «А теперь, извините, я спешу». «Сбегаете из города, мисс Хантингтон?» Иронично спросил лейтенант О'Хара, когда она спускала чемодан со ступеней. «Просто уезжаю отдохнуть на пару дней». «Удачное время вы выбрали». Джеймс шел за ней по пятам, словно утёнок за мамой-уткой. Чувствовалось, как Клэр хотелось отделаться от него да поскорее. Но он не мог позволить себе подарить такой щедрый подарок этой отвратительной женщине. — Не понимаю, о чем вы. — Прекрасно понимаете. Клэр вставила ключ в багажник своей бордовой камри, но мужская рука силы надавила на него. Багажник захлопнулся. — Что вы себе позволяете? Что вам нужно? Клэр сошла с ума от негодования. Она заявит на него начальству за неправомерное использование своих полномочий. Сразу, как только вернется из поездки. — Почему вы мне врали? Холод пробежал по ее позвоночнику, будто мертвец провел засохшей рукой. — О чём вы толкуете? Я не врала вам! — А теперь отойдите и не мешайте мне. — Давайте припомним наш разговор у вас в кабинете. Не унимался Джеймс. Его тон был все так же пропитан иронией и издевкой, словно грязная тряпка водой. «Вы клялись мне, что не виделись с Грейс О'Хара, не приходили к ней и не разговаривали». «Так и есть?» «У меня есть свидетель, который утверждает обратное». Мимика Клэр сохранила невозмутимость, но нижняя губа слегка поджалась. Чтобы вычислить ложь этой женщины, не нужно быть первоклассным сыщиком. В отличие от многих коллег, Джеймс О'Хара таким себя не считал. но с гордостью определил виновность мисс Хантингтон по языку ее тела. «Но так ваш свидетель лжет. Не отступала Клэр. Каждое ее слово сопровождалось презрительным взглядом. «А мне кажется, что лжете вы!» «Мне нужно ехать!» Клэр стала огибать машину, но Джеймс преградил ей дорогу. «Вы правы, мисс Хантингтон!» Ехидно произнес Джеймс, Приблизив свое лицо максимально близко к лицу Клэр, чтобы пощекотать ее нервы еще больше. Он был так зол, что даже не осуждал себя за непростительное поведение, которому прибегнул в этот момент. Он все еще сдерживался, ведь ему так хотелось растерзать эту заразу, как клочок туалетной бумаги. Вам пора ехать. В участок. Что? Ее глаза округлились до размеров ламп уличных фонарей. «Я никуда с вами не поеду!» «Еще как поедете!» «Мисс Клер, у вас все хорошо?» Соседка из дома с голубым фасадом, миссис Минелли, вышла на веранду и выглянула из-за столбика. Она выглядела обеспокоенной, наверняка ждала Клэр, чтобы взять ключи от ее дома, но услышала голоса и высунула свой любопытный нос на улицу. Ей-богу, этим пожилым домохозяйкам больше заняться нечем как лезть в чужие дела. Да-да, миссис Минелли, все в порядке. Идите в дом. Вы не передадите мне ключи. Обычно Патрисия Минелли подкупала своей соседской добротой и участием. Напоминала этакую тетушку, которая живет неподалеку и изредка заглядывает на чай. Но сейчас излишняя участливость соседки даже раздражала. Совсем не вовремя. «Никогда на нее наседает коп!» «Давайте сделаем по-хорошему!» Приглушенно предложил Джеймс, делая шаг назад. «Вы сядете в мою машину и проследуете со мной в полицейский участок. Если же откажетесь, то я имею полное право воспользоваться этим». Джеймс оттянул кожаную куртку, и Клэр опустила глаза на наручники и пистолет. «Ваши любопытные соседки...» «Наверняка понравится история о том, как вас увозят в наручниках. Думается мне, что в этом райончике любят свежие сплетни». «Ладно!» — взмахнула руками Клэр. Она не могла тягаться с представителем закона, который оперировал не только своим значком и оружием, но и изобретательностью. «Я поеду с вами!» Выглянув из-за спины лейтенанта, она прокричала. «Миссис Минелли, я передумала. Я никуда не еду!» Так что ваша помощь не пригодится. — Что ж, ладно. Не увидев ожидаемого зрелища, женщина вернулась в дом. Джеймс прихватил чемодан от Луи Витон, запихнул его в багажник своего Форда Рейнджер и открыл пассажирскую дверцу для задержанной. — Надеюсь, вы не против, если мы поедем на моей машине. Клэр промолчала и послушно погрузилась в удушливый салон автомобиля. На улице было градусов восемь, но ей было до противного жарко, особенно когда ее тюремщик опустился напротив и защелкнул замки на дверях. Даже если бы она была против, ее слово ничего бы не значило. Она проиграла этот раунд. Она попалась на собственные лжи.